Штайнер явился в кафе «Штерлер», где надеялся встретить Черникова, русского, с которым сидел в тюрьме. Они условились ждать здесь друг друга в первый и второй день после освобождения Штайнера, в первом часу ночи. Русские эмигранты уже 15 лет жили без подданства. В этом они были опытнее немцев. Черников обещал Штайнеру узнать, можно ли в Вене раздобыть фальшивые документы. Штайнер присел к столику и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 Я разведал все, что вас интересует. Штайнер быстро выпил коньяк. Документы есть? Есть. И даже очень хорошие. Лучшие из фальшивок, какие мне приходилось видеть за последние годы. Мне необходимо выбраться отсюда, сказал Штайнер. Необходимы документы. Лучший фальшивый паспорт и риск попасть на каторгу, чем эта каждодневная морока и бесконечные аресты. Что вам показали? Я был в алибарде Именно там собираются эти люди.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 сказал Штайнер. У меня только 25. Можно поторговаться? Думаю, за 350 отдадут.